Глава 20. Первые занятия. Часть вторая. Итак, два урока общей магии оказались серьезным испытанием для моего мозга. На перемену отвели всего пятнадцать минут, и она никак не помогла мне хоть немного расслабиться. Уна пыталась меня растрясти, но тщетно. «Хорошо ей, фея вообще не чувствовала усталости». Пусть и слушала внимательно, но по глазам я сразу догадался, что девушка тоже ничего не понимала. Но ведь и не ей сдавать экзамены. К концу второго урока я практически перестал воспринимать действительность, механически записывая слова лекции. Например, вот у меня имеется система в абсолютно уникальном виде. Это понятно. На лекции я узнал, что у каждого мага существует резерв энергии. Его определяют тем самым прибором, который когда-то применял ко мне Велемир. Считается, что резерв расширить невозможно. Учитывая, что у меня изначально его не было, я считаюсь заваленным роялями. Оказывается, все заклинания переведены в текст, точнее, в так называемый магический алфавит. Мне он напомнил китайские иероглифы. Конечно, можно колдовать интуитивно, Тем более набор стандартных чар из обычных учебников был известен во всей империи. Тем не менее, этого было недостаточно. Для того, чтобы комбинировать и усиливать заклинания, необходимо использовать магический алфавит. Почему об этом не рассказывали мне ни Сергей Игнатьевич, ни мой так называемый «будущий эльф-учитель» оставалось для меня загадкой. Более того, в присланных Весемииром книгах не было ни слова об общей магии. так что придется мне учить всю эту лабуду с нуля и не сказать, что я горел желанием. Мне просто нужно сдать экзамен, чтобы успешно закончить академию. Странно, кстати, что мне не выдали никаких заданий, связанных с учебой. Ну и хрен с ними. Единственный плюс — общая магия сдавалась устно. Никаких формул писать не нужно, хотя и так удовольствие ниже среднего. Неожиданно мне вспомнилось «Буря столетий». Я ведь уже комбинировал заклинания. Только тогда все это произошло совершенно случайно, а потом я и забыл об этом, поскольку оно не добавилось в древо навыков. Вот и найдена еще одна причина изучать этот треклятый алфавит. Между вторым и третьим уроком перерыв составил целых двадцать минут. Во время него я немного пришел в себя. Все занятия проходили в одной аудитории, и мы решили не покидать ее. Мне сильно помогла прижавшаяся к боку Она. Тепло ее тела успокаивало и возвращало утраченные силы. — Алексей, как я вижу, ты понял все сказанное Бабой-ягой? — Да, — кивнул Вяземский, — это несложно. На первом курсе она особо не отличается от той, что проходишь в старшей школе, особенно в первом семестре. — Ну, ты и сам должен знать. — Как-то не попадалось мне общая магия на занятиях, — честно признался я. — Совершенно не помню, ходила ли я в старшую школу. «Как это?» — уставился на меня Вяземский. Белка с интересом следила за нашим разговором. «У меня были разные проблемы, не до учебы». Учитывая историю жизни моего носителя, вполне можно было выдать такое предположение. «Хотел тебя попросить о помощи», — опередил я очередной вопрос Алексея. «Конечно», — с любопытством посмотрел тот на меня. «В чем же я могу тебе помочь?» «Стать моим репетитором». «Конечно, Александр», — улыбнулся мой собеседник. — Вот и договорились, — удовлетворенно кивнул я. — Кстати, ты видел, как на тебя эта ушастая компания смотрит? — вдруг уточнила у меня Уна, кивнув в сторону Владиаселя и его прихлебателей. Те действительно сверлили меня глазами. Но как только я поворачивался к ним, они сразу отводили глаза. — Пусть смотрят. — Что им еще остается? — Готов спорить, официальный вызов за суд присылать. Я ведь челюсть так сломать могу. Ни один целитель не восстановит. — «И не только он. Вон еще щегол какой-то», — кивнула фея в сторону сидевшего в нескольких рядах от нас высокого смазливого парня, из тех, что очень нравятся девушкам. такие ловелас. Весь прилизанный и рафинированный. Красавчик. И система любезно сообщила мне его имя. «Как ты там говорил?» — посмотрела на Алексея Уна. «Петр Потемкин, сын министра финансов Российской империи?» «Да». «Он тоже глаз не сводит». «И, по-моему, с меня». «Ты ему явно понравилось, рассмеялся я. «Фи!» — задрала носик фея. «Вот кто совершенно не в моем вкусе, так это он. Не люблю таких напыщенных снобов. У меня и так хозяин имеется». Она снова прильнула ко мне и нежно погладила по тыльной стороне ладони. «Приятно, черт тебя возьми». Перерыв быстро кончился, и в аудитории появился уже знакомый мне декан огненного факультета. Рыжеволосая Милфа оперлась руками на кафедру и, оглядев сидевших перед ней студентов, улыбнулась. «Прежде чем мы начнем урок, нам необходимо решить несколько организационных вопросов, так как я назначена куратором вашей группы. Начнем с главного — назначение старосты». «Старосты?» — прошептал я, удивленно посмотрев на Вяземского. зачем?» «Ну ты даешь!» — тоже шепотом ответил он. «Как это зачем?» Это обычай во всех академиях. Должность старосты — это серьезно. У него, конечно, есть обязанности разруливать проблемы учеников своей группы с преподавателями, быть таким посредником. Но он также имеет права. Например, та же Баба Яга старосту так просто не заткнет, как сегодня Соболева. Да и над студентами реальная власть. При желании можно раздуть скандал из-за какого-то проступка и добиться исключения. А можно и замять его. К старостам прислушиваются все учителя. «Князь Вяземский», — раздался мелодичный голос декана вперемешку с ехидными нотками, — «вы хотите нам что-то рассказать? Может, мы вас послушаем?» «Нет-нет», — «Нет, нет, поспешил отодвинуться от меня сосед, верно подданически уставившись на внимательно смотревшую на него Скуратову. «В Московской академии чародейства и волшебства старосту первого курса выбирает куратор, поскольку вы только взялись за учебу и еще не знаете друг о друге практически ничего». «Назначаю старосты нашей группы...» Декан сделала длинную театральную паузу. Александр Морозова. Похлопаем ему». Раздались сначала жидкие хлопки, но под многообещающим взглядом декана они быстро переросли в овации. Вся аудитория встала. Пришлось сделать это и мне. Но вот сразу заметил, что и Потемкин, и эльфы лишь делали вид, что хлопают. Займусь ими, как только представится возможность. «Стоп!» «О чем это я вообще думаю? Зачем мне быть старостой? Я обыкновенный попаданец. Мне девушек надо собирать, тихонько учиться. Для чего мне весь этот геморрой?» «Успокойся, хозяин. Все отлично. Теперь все девушки будут твоими. Ты же начальник, а начальников всегда любят. Фея в своем репертуаре». «Я не хочу быть старостой», — проворчал я, чем вызвал удивление у Белки и Вяземского. Белка, не переставая хлопать, смотрела на меня с каким-то неподдельным изумлением. «Это же честь такая!» — прошептала она. «Александр, ты не можешь отказаться!» «Назад дороги нет!» — добавил Вяземский. «Вот же засада!» — я тяжело вздохнул. Аплодисменты закончились, и все опустились на места, кроме меня. «Князь Морозов!» — торжественно провозгласил Скуратова. «Садитесь!» «Я понимаю, что вы немного не в себе от этого радостного события. Подойдите ко мне после занятий в 307-ю аудиторию. Получите инструкции. Я обрисую круг ваших обязанностей». Я кивнул и сел на место. После посмотрел на эльфов. Вид у них был краше, чем в гроб кладут. Да и Потемкин выглядел чересчур расстроенным. Мне вдруг показалось, что именно он готовился стать старостой. Подсуропила рыжая. Скуратова, закончив с информационными делами, перешла к предмету. В отличие от Бабы-Яги, она рассказывала более импульсивно и увлеченно. Как я понял, большая часть занятий будет практической, по сравнению с той же самой общей магией, которая состояла только из теории. Как объяснил мне потом Вяземский, все очень даже логично выстроено. Изучать теорию на общей магии, затем применять ее в огненной. Жаль только остальным видам волшебства нас учить не спешили. Через неделю можно будет записаться на факультативные занятия, но их проводили только по утрам субботы и воскресенья, да еще за большие деньги. Вставать в такую рань по выходным — настоящая мука. Все выглядело как большое издевательство над любознательными студентами. Почему нельзя проводить факультативы в будние дни? На этот вопрос даже Вяземский не нашел ответа. На занятии Скуратова провела письменный опрос, в котором просила рассказать о своих магических способностях. Я честно написал, что владею огненным щитом и шаром огня. Вяземский хорошо знал шар огня и огненные лезвия, а белка — шар огня и огненный щит. Судя по их словам, они долго возились, чтобы познать эти заклинания. А после объяснения Анастасии Евгеньевны я узнал, что известные базовые заклинания мы можем выучить сами. Правда, все это будет длиться долго и муторно. Первые три простых заклинания — огненный щит, шар огня и огненное лезвие. А вот чтобы получить оставшихся три — огненная стена, огненный град и огненная буря, по словам нашего рыжеволосого преподавателя, требовалось приложить серьезные усилия. «К концу первого курса, — заявила она, — вы должны с легкостью оперировать первыми тремя заклинаниями, К концу второго выучить хотя бы одно дополнительное. На выпускном экзамене необходимо показать знание пяти из шести заклинаний и продемонстрировать их. Сила заклинания не так важна. У всех разные способности и разные резервы, тем не менее сотворить его должны уметь все, иначе вам не место на моем факультете. Лучшие студенты второго курса смогут попробовать использовать комбинированные заклинания. «Можно ли комбинировать заклинания разных стихий?» — задала вопрос сидевшая на первом ряду невысокая девушка в очках, внешне напомнившая мне классическую зубрилу из школы моего прошлого мира. И, как это ни странно, в ней я увидел себя в юности. После старшей школы я начал заниматься спортом и кардинально поменял стиль поведения. Жаль, надолго меня не хватило. Но, надо признать, это до сих пор мне помогает. Особенно в этом мире. Я уже настолько привык к яркой внешности встречающихся на моем пути девушек, что был удивлен банальным внешним видом заучки. Я вдруг испытал к ней какое-то щемящее чувство жалости. Интересно, значит, еще не забронзовел я со своими роялями? И это хорошо. Становиться подобием Потемкина мне совершенно не хотелось. И я надеялся, что этого никогда не случится. Если вы сумеете скомбинировать заклинания разных стихий... то станете величайшим магом на земле». Немного пафосно, с долей иронии, ответила Скуратова. «Пока этого ни у кого не получилось. Может, вы будете первой, Евгения?» «Может, и буду», — уверенно ответила заучка, поправив очки. Судя по всему, многие проблемы здесь решались с помощью целительной магии. Наверное, поэтому смысла носить очки не было. «Ты прав», — подтвердила мое предположение фея. У этой девчонки просто нет денег на целительниц. Она, кстати, из простолюдинок. И поступила по квоте. Евгения Симонова. Мелкий род, так и не заслуживший дворянства. «Ты-то откуда знаешь это?» «Секрет. Должны у меня свои секретики быть». Даже странно, что фея не повернулась и не показала мне язык. Как раз жест идеально подходил к интонации, с которой она произнесла эти слова. «Больше всего знаний мне принес урок со Скуратовой». «Уважаемые студенты», — произнесла она, когда лекция закончилась, — «завтра у нас практическое занятие. Первый месяц мы будем заниматься все вместе. У меня будут помощницы, а через месяц мы прикрепим персонального преподавателя к каждой группе. Я же буду вести лекции и периодически контролировать практические занятия. А теперь вы свободны». «Пошли в столовую», — заявил Вяземский, когда нас с толпой студентов буквально вынесло из аудитории. «Быка бы сожрал. Со сметаной». «Пошли!» — выдохнул я, когда мы, благодаря бросившейся нам на помощь мин, в целости и сохранности влились в более спокойный, но тем не менее полноводный поток студентов, текущий по коридорам академии. Мы следовали за Вяземским. Столовая находилась в примыкающем к учебному корпусу здании и не отличалась таким же изяществом. На первом этаже, судя по всему, располагалась кухня. Странно, но я совершенно не чувствовал запах еды, пока мы не очутились в обеденном зале, поднявшись по лестнице на второй этаж. Какая-то магия, не иначе. Сам зал напомнил мне обычную столовую нашего мира, только в разы больше. Та же самая раздача. За ними те же самые повара, накладывавшие еду в тарелки. И на первый взгляд еда тоже не сильно отличалась от еды в столовой какого-нибудь института или школы. Народа в зале было много, и, несмотря на большое количество столиков, Практически все были заняты. «Здесь все рассчитано», — пояснял Вяземский. «Присмотритесь». Я присмотрелся и сосредоточился на этой большой комнате. Действительно, зал был визуально поделен на четыре части. На каждой части стояло несколько длинных столов, за которыми располагались студенты. Только сейчас заметил, что форма факультетов отличалась друг от друга гербом. На правой стороне груди у меня была нашивка в виде стилизованного изображения огня с цифрой 1. Единица, как я понимаю, номер группы. И если верить словам Вяземского, он не меняется до конца обучения в академии. У водников, например, на гербе была изображена капля, у воздушников изломанная молния, а у обучающихся земной стихии самое оригинальное изображение лопата. Я с трудом сдержался, чтобы не взорваться со смеху. «А почему факультета жизни здесь нет?» — поинтересовался я. «Какой у них знак?» «Красный крест», — ответила Белка. «У них вроде отдельная столовая?» Она вопросительно посмотрела на Вяземского. «Ну да», — подтвердил тот. «Четыре факультета — это, грубо говоря, четыре на 90 триста шестьдесят человек. Ученицы с целительного факультета обычно едят у себя в корпусе. У них он свой, отдельно стоящий, недалеко от главного корпуса». «А третий этаж для кого предназначен?» — поинтересовался я. «Для второго и третьего курсов», — сообщил Алексей. «Их меньше. После первого курса народ отсеивается. Кто экзамены не сдал, у кого деньги закончились. Всякое бывает». «А это Симонова учится бесплатно?» — спросил я у него, решив уточнить слова уны. «Да, есть квота для простолюдинов, которые не могут оплатить себе учебу. Их спонсирует лично император из казны в обмен на государственную службу», — кивнул Вяземский. Алина говорила, что сейчас таких учеников около десяти. «А сколько вообще стоит обучение?» «Ты и этого не знаешь?» «Такое чувство, что вообще попал сюда с экскурсией», — хмыкнул Вяземский. «Тридцать тысяч рублей за курс. Сам понимаешь, для аристократов это не такие уж и большие деньги, а вот для простолюдинов — огромная сумма. Если только ты не сын заводчика. Кстати, кормят нас только обедами, завтраками и ужинами студенты сами себя обеспечивают». Большинство предпочитает есть на территории академии, в студенческом городке. Там полно харчевин и трактиров на любой вкус. Тем временем мы подошли к раздаче. Первое, второе и компот. Бессмертная классика. Особого выбора здесь не было. Это вам не три-четыре вида гарнира или мяса. Сегодня, например, на первое было что-то напоминающее по виду борщ, на второе — обычная картошка с такой же обычной котлетой и, похоже, клюквенный компот. Неплохо. Получив свой обед, мы отошли от раздачи и отправились к присмотренному зорким вяземским столику. Усевшись за него, я уже собирался приступить к еде, как вдруг увидел нелицеприятную картину.